Завел он разговор и об Иоанне Антоновиче. Сердце у меня всегда по нем болело. Я, значит, то и другое о нем выскосал. Купчина слушает, да на А потом друг говорит. Вот бы выкрасть бывшего императора. Тот то пошел бы с полах. И что же вы ему на это... Привожу всякие статские, политические резоны. Говорю, что какой может быть он государь? Он одичал, не учился. А что Зубарев? Вроде как ничего. А потом с ним оказия приключилась. Попался с фальшивыми рудами. Его всесной приказ, а он оттуда в чагу А дальше? Спустя год его поймали на посольской границе. В раскольничьих слободах Как шпиона прусского короля После уж я вспомнил Что крестился он вуперсно Был раскольщик Да чуть ли к тому и не скопец Привезли его в Петербург В тайную канцелярию Где он во всем Александру Ивановичу Шувалову И покаялся Что же оказалось? Из приказа он бежал Через стародуб На ветку Прямо в Раскольничий в монастырь, куда перед тем метил, укрывший Иванушку, монах-бегун. Оттуда пробрался через кролевец Берлин. Бывший в нашей службе выходец Манштейн представил его королю Фридриху. Тот дал зубырю чим полковника своего регимента и послал его к Раскольникам. Там, за обещание свободного выбора попов, Он должен был подготовить бунт в пользу Иоанна и затем ехать в Архангельск, куда к весне был снаряжен русский король, подкупить солдаты, портомойку и похитить Ивана Антоновича в Берлин. Вот это да! На дорогу Зубареву Фридрих собственноручно дал тысячу червонцев и две медали с портретами. Своим и деда бывшего императора. Во всем этом Зубарев сознался на допросе и подтвердил на исповеди в тайной экспедиции, где и умер.